«А откуда тебе известно, что он сделал только это?» Майк собрался что-то ответить, но, заметив выражение лица Генри, промолчал. «Знаешь, Майк, — сказал Генри, — обычно я великодушно позволяю тебе поступать по-своему, даже если ты перехватываешь через край, но есть пределы всему. Сейчас не время что-то утаивать от нее, особенно в таких делах. Я правильно говорю?» «Да», — выдавил из себя Майк, «правильно». Похоже, вы неплохо провели время, заметила Мейбл. "Верно", ответила Джулия. "С ним всегда весело". Мейбл сидела в своём кресле. В ближайшие несколько минут никого из клиенток не ожидалось, и можно было беззаботно поболтать. "И как теперь работает твой кран? Он поставил новый?", ответила Джулия. "Сразу откликнулся на твой зов о помощи". "Угу. Майк прекрасный парень, верно?", улыбнулась Мейбл. Джулия помедлила с ответом. Краем глаза она увидела, что Сингер сидит возле входной двери и выглядывает в окно, как будто хочет попроситься на улицу. Хотя вопрос Мейбл и не требовал какого-то ответа, он показался Джулии достаточно серьезным, поскольку она сама думала об этом со вчерашнего вечера. Почему этот вечер так врезался ей в память? Он был не особенно ярким и возбуждающим, в нем не было ничего даже памятного. И все же оказалось, что именно с мыслью о Майке Джулия легла спать, именно о нем вспомнила, проснувшись поутру. Направившись к двери, чтобы выпустить Сингера на улицу, Джулия кивнула. «Да, он замечательный». «Майк», — позвал Генри, — «к тебе гости». Майк высунул голову из кладовки. «Кто там? Угадай». Прежде чем Майк успел ответить, перед ним оказался Сингер. Джулия появилась в гараже после обеда и укоризненно посмотрела на Сингера. «Ты словно решил проверить, приду ли я сюда», — сказала она. Как только она произнесла эти слова, Майка охватило чувство благодарности к Сингеру. «Может быть, он пытается о чем-то сообщить тебе? О чем же? Не знаю». О том, что ты в последнее время уделял ему не слишком много внимания. Он получает достаточно внимания. Не позволяя ему дурачить тебя, испортился, да нельзя, разбаловался. Сингер принялся чесаться, демонстрируя полное безразличие. Майк развязывал лямки комбинезона. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я сниму эту штуку? До смерти надоело ходить в комбинезоне. Я заляпал его тормозной жидкостью, мне весь день пришлось дышать ее испарениями. Так ты, значит, как пьяный, да? Нет, просто голова побаливает. Майк стащил комбинезон, бросил его в угол и остался в джинсах и красной футболке. Джулия подумала, что в таком виде он выглядит моложе. «У тебя какие планы на вечер?» — спросила она. «Как обычно, спасти планету, накормить страждущих, укрепить мир во всем мире». «Удивительно, как много добрых дел может совершить за вечер один человек, если ставит себе благородные цели». «Это точно», — согласился Майк и по улыбнулся. Однако, когда Джулия провела рукой по волосам, он неожиданно ощутил ту же непонятную нервозность, которую испытал вчера вечером, когда вошел в ее кухню. А ты? Тоже запланировала что-нибудь фантастическое? Нет. Мне предстоит сделать уборку и оплатить несколько счетов. В отличие от тебя, мои заботы куда как более скромны. Майк увидел Генри. Тот стоял у дверного косяка и изучал пачку каких-то документов. Генри делал вид, будто не замечает брата и его гостью, но тщательно показывал, что Майку нужно серьезно потолковать с Джулией. Майк засунул руки в карманы. — У тебя есть несколько минут свободного времени? — спросил он, сделав глубокий вдох. — Я хочу с тобой кое о чем поговорить. — Конечно. А в чем дело? — Не будешь возражать, если мы сходим куда-нибудь. Я бы предложил выпить пиво. Хотя предложение Майка несколько озадачило ее, Джулия не могла не признать, что ей приятно. — Пиво? Замечательно! — ответила она. Заведение Тизи находилась практически на окраине города, между химчисткой и магазином, где продавали корм для собак и кошек. Подобно паруснику, оно не отличалось особой чистотой или комфортом. В углу бара стоял постоянно включенный телевизор, окна покрывал толстый слой пыли. Табачный дым ел глаза, впрочем, для тех, кто наведывался сюда регулярно, это не имело никакого значения. Человек пять-шесть завсегдатаев, похоже, никогда не покидали стен этого бара. По словам его владельца Тизи Уэлверна, популярность заведения объяснялась тем, что оно отличается своим неповторимым лицом. Майк предполагал, что под этим следовало понимать наличие дешевой выпивки. Еще одним достоинством являлось то, что Тизи не придерживался строгих правил в отношении одежды посетителей. «Чтобы тебя обслужили, вовсе не обязательно быть обутым и прилично одетым». На то, что посетители приносили спиртное с собой, Тизи также смотрел сквозь пальцы. За долгие годы тут перебывало множество необычных предметов, от самурайского меча до надувной лодки. Несмотря на яростное несогласие с Джулией, под эту категорию подпадал также и Сингер». После того, как Майк и Джулия уселись на высокие табуретки возле базарной стойки, их четвероногий спутник лег на полунок хозяйки. Тизи принял заказ и вскоре поставил перед ними две бутылки пива. Джулия огляделась по сторонам. «Типичная пивнушка. Мне всегда кажется, что я обязательно подхвачу какую-нибудь заразу, если проведу в таком заведении больше часа». «Зато у него есть свое лицо», — заметил Майк. «Конечно, есть». «Так зачем ты меня сюда притащил?» Майк обеими руками взялся за бутылку. «Генри просил меня поговорить с тобой». «Генри?» «Угу». Майк немного помолчал. «Он считает, что я должен кое-что тебе сказать». «О чем же?» «О Ричарде». «А что именно о Ричарде?» Майк выпрямился. «Ну, он ведь оставил ночью ту самую записку». «И что?» Генри, кажется, в этом есть что-то зловещее, но ну, в том, что он приехал оставить записку глубокой ночью. Джулия скептически посмотрела на Майка. Генри сильно обеспокоился. «Ну да. А ты? Нет». «Я нет», — подтвердил Майк. Джулия сделала глоток из бутылки. «Почему же Генри так встревожился?»